Глава 7. Дом. Раз уж мне всё равно предстояло ждать от Уайта информации, освободившееся время я решил посвятить поручению, которое мне дала мать. Дом стоял пустым несколько месяцев. Судя по цветам, соседи насрали на просьбу уполивать их хотя бы изредка. Мать сказала, что попросила об этом Кроуфилдов еще до смерти и напоминала пару раз после нее. Но что о цветы? Мне на них, если честно, было насрать так же, как и соседям. За ключами я зашел к тем самым Кроуфилдам. Дверь открыла Клементина, которую мы с детства все звали Клем. Джереми, я так рада тебя видеть, как мама. Она устроилась нормально? Клем повисла у меня на шее. Я ответил, что да, вполне и попросил ключи от дома. В ответ Клементина разразилась обычной соседской болтовнёй, которую я всегда переносил с трудом. Я сказал, что спешу, и это, слава богу, подействовало. Конечно, прости, заболтала тебя. Погоди, я сейчас принесу ключи. Она принесла ключи и ещё примерно вечность рассказывала мне о всякой чепухе, вникать в которую у меня не было ни малейшего желания. Наконец я уловил момент, чтобы сказать, что я ей горячо признателен за помощь и что в следующий раз надо бы заскочить поболтать на подольше. "Джереми, постой", воскликнула она, "совсем забыла. Я нашла кое-что, лучше отдам сейчас, а то продаж дом уедешь и ищи тебя. Погоди минутку". Клем скрылась в доме, я остался стоять на крыльце, больше раздражённый, чем заинтригованный. О чём она вела речь? Наверняка какая-то ерундовина. Забыла отдать что-то по-соседски, одолженное у матери. Стул, блюдо, форму для пирога. Клем появилась скоро, действительно через минуту, и протянула мне прямоугольный свёрток размером с почтовый конверт. Вот, посмотри, что это? фотографии Джоша. Я нашла их совсем недавно, прибиралась в гараже и подумала, они могут быть тебе. Подумала, что Клем замялась. Короче, на них Ричард. Я подумала, что ты захочешь их забрать. Спасибо, Клем. Я посмотрю. Как Джош? Это был её старший брат, закадычный друг Ричарда. Ой, да что ему сделается, Клем махнул рукой, если только перестанет пить. Я взял свёрток и положил его во внутренний карман. Возможно, Клем была удивлена моей реакцией, довольно холодной. Но на самом деле это было враньё, защита. Свёрток буквально обжёг мои руки и обжёг меня изнутри. А что вы хотите? Там были фотографии Ричарда, моего старшего, покончившего с собой брата. Войдя в дом, я тут же снял пиджак, как будто эти фотографии действительно жгли меня сквозь тонкую ткань кармана, и бросил его на кресло. Я бы не смог ни думать, ни что-то делать, пока они были так близко ко мне. Но я взял себя в руки. Брат бы не понял такого. Это всего лишь кусочки бумаги, на поверхности которых путем светохимических реакций получены определенные изображения. Глупо проявлять такую слабость. Я коп, в конце концов. Копом, кстати, я стал из-за Ричарда. потому что когда-то ответил на его вопрос: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?" полицейским. Хотя на самом деле хотел сказать другое, тобой. Но я знал, что это странный ответ. Стать другим человеком вообще невозможно во всех смыслах, поэтому полицейским. И я угадал. Ричарду такой ответ понравился. Бутылка водки, найденная мной в отключённом холодильнике, помогла прийти в себя. Не в том смысле, конечно, что я выпил её всю, но пара глотков прочистила мозги и запустила их работу в правильную сторону. Я пришёл сюда привести в порядок дом. Вот этим мне и надо заняться. В доме скопилось много пыли, но собственнаручно орудовать тряпками я не собирался, решив попозже вызвать какую-нибудь из клининговых компаний. Вообще, что значит подготовить дом к продаже, я имел весьма смутные представления. Наверное, стоило избавить его от личных вещей, знать о которых, что они выкинуты на помойку чужими людьми, было бы неприятно. Говоря о каких-то своих вещах или вещах матери, таких оказалось немного. Большинство я уже давно или забрал себе, или отправил матери в её зат пристанище. Ещё часть вещей я упаковал по картонным коробкам и принесённым собой полиэтиленовым мешкам для строительного мусора, чтобы позже отдать на благотворительность. Спустя часа полтора я закончил работу, почти. Была в доме одна комната, с которой я просто не знал, что делать. В ней когда-то жил Ричард. С момента его смерти я заходил туда не больше десятка раз и никогда не оставался дольше 5 минут. Думаю, не нужно объяснять почему. В этот раз мне пришлось перешагнуть через себя. Я вошёл в комнату Ричарда. Там всё было как прежде: кровать, застеленная домашним одеялом, письменный стол с тремя ящиками, шкаф для одежды. Я помнил, что он пустой, мать отвезла куда-то все вещи Ричарда, наверное, тоже на благотворительность. На стенах висели плакаты с героями, казавшимися мне когда-то невероятно крутыми и значительными. Сейчас же, не вызывавшими ничего, никаких чувств, кроме кислого понимания, что никакой крутизны не существует вовсе. Есть только шоу-бизнес и многократно повторённые под руководством режиссёра эффектные фразы, из которых зрителям показывают только самые удачные дубли. Неудачные же не принято показывать никому. Их, наоборот, держат ото всех в тайне, делая вид, что этого никогда не было вовсе. Так можно сказать и про целые жизни, не только про какие-то фразы. Давайте забудем, что этот трюк не вышел и снимем другой, который пойдёт в зачёт. Жизнь Ричарда. Что это, как не запоротая по неизвестной причине попытка, которой все делают вид, никогда не существовала. Если бы не водка, хрен бы я так расфилософствовался. Я собрал личные вещи брата в очередной полиэтиленовый мешок, огляделся и не выдержал, сел на кровать. Мне нужна была пауза. Я не плакал уже лет 15 и знал, что не заплачу и сейчас, но просто перевести дух мне было необходимо. Я вспомнил, как мы, два брата, боролись на этой кровати. Если, конечно, можно назвать борьбой возню крепкого, даже могучего двадцатилетнего парня. Лучшего квартербека университетской футбольной команды и сопли у восьмилетки, визжащего от смеха и удовольствия в сильных, но бережных руках, каждая из которых в одиночку могла поднять меня за ремень на поясе до самого потолка и кружить там, пока я задыхаясь от хохота не запрошу пощады, или не вмешается мама, как и любая другая мать, боящаяся, чтобы ее дети себе не навредили. Все-таки я был счастлив в этой жизни. Или даже так, сильнее, чем тогда, я не был счастлив никогда более. Ричард, что же произошло с тобой? Никто так и не знает. Он изменился после поездки в Индиану на один из футбольных матчей, куда поехал как зритель. Редкий случай. У него была травма, игра была лёгкая, и тренер решил его поберечь. Я не знаю, что там случилось. Может, он посрался со своей Милли? Хотя, как я помню, она была в том же шоке, что и все, когда узнала, что он с собой сделал. Но это я так помню. Что я мог понимать тогда в отношениях. Ни мать, ни кто-либо другой никогда не винили Милли в том, что произошло. Стало быть, вряд ли она тут причём. Возможно, последней каплей стала смерть Джоша Кроуфилда. Он, ближайший друг Ричарда, утонул, выпивший, когда рыбачил на местном озере. Это был, конечно, удар по всем, кто его знал и любил. к его счастью, когда Джош вернулся, местная бригада истребителей не стала его забивать, что в те времена было естественным. Опомня его заслуги в качестве одного из стражей жизни, передали в резервацию одну из первых. Сейчас Джо живёт в Зет-гетто, как и большинство других зомбаков. Клем и остальная его семья с ним периодически виделись. Я понял, что готов к тому, чтобы наконец посмотреть, что мне передала Клементина. Я сходил за пиджаком, вытащил из него свёрток и вернулся в комнату Ричарда. Устроившись на кровати, подарившей мне столько счастливых детских воспоминаний, я развернул бумагу. Фотографий было около двух десятков, и были они из той самой поездки в Индиану. Как эти снимки оказались у Клем, мне было понятно. В то путешествие Ричард с Джошем ездили вместе. На машине брата. Он к тому времени уже несколько лет владел собственным автомобилем, что также являлось для меня дополнительной гордостью. Брат давал мне порулить, и об этом можно было рассказывать пыхтящим от зависти одноклассникам. С Джошем их связывала не просто дружба, они были побратимами, и часто об этом говорили. Я как родной брат даже ревновал, причем не сказать, чтобы слегка. Особенно я переживал, что они не берут меня с собой на рейды. Теперь-то я понимаю, что и слава богу, но тогда. Не зная, что именно они из себя представляют, я мечтал об участии в них, как впрочем, и прочее большинство тогдашних мальчишек. Да, Ричард тоже состоял в бригаде истребления. Но я откушу голову всякому, кто скажет, что он был там, потому что он садист, убийца, фашист, и как там ещё принято сейчас называть тех, кто носил нашивки отрядов ангелов или стражей. Там были и такие, не спорю. Но поверьте на слово, большинство из тех, кто охотился на первых зомбаков, были совершенно безобидными, законопослушными гражданами, думавшими, что защищают таким образом свои семьи, дома, родителей и детей, будущее всего человеческого рода. Так же, как те, что служили в армии Гитлера. Да-да, я знаю этот аргумент. Я его слышал не раз и более того, я с ним согласен. Теперь, но тогда было другое время. Страх проник в каждую семью. Вспомните, кто постарше, сами, свои первые ощущения, когда вы услышали и впервые поняли, что это не первоапрельский розыгрыш, что по всей земле действительно вдруг начали возвращаться к жизни мертвецы. Что они начали оживать в моргах, вылезать из могил, стали приходить в дома, в которых когда-то жили. Вспомните. Страх был повсюду, и защитить от него могли только такие, как мой брат Смелые, бескомпромиссные, готовые пожертвовать жизнью ради своих семей, пребывающих в ужасе от того, что происходит. Ричарда и Джошу уговорил вступить в стражи жизни Стенли Маклин, отчим Милли, воспитывающая её в одиночку. Мать Милли покинула этот мир до всех этих историй с вирусом. Стен работал в полиции, на службе, защищая закон, прописанный в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, а в остальное время, руководствуясь собственными принципами и представлениями о безопасности и справедливости. Я понимаю Ричарда, это было близко ему. Да и мне, собственно, тоже. Стенли в своём роде заменил отца не только Милли своей падчерице, но и нам, соседским мальчишкам. Ричард вместе с другими медий жиурил на кладбищах, отправляя на тот свет по второму разу всех, кому удавалось выбраться из могил. Участвовал в рейдах, гоняя тех, кому кладбище всё-таки удавалось покинуть. После же того знаменитого эфира AMT с Мирандой Мор, где зомби впервые получили возможность высказаться, всё изменилось. Буквально за пару лет истребители превратились из героев в убийц, презираемых всем обществом. Спасибо за это, в том числе и Бобу, начальнику охраны Барквеста. Большинство из истребителей позже покаялись, приняв как догму, что их порывы были неправильными, спровоцированными страхами, тёмной стороной их натуры. Некоторые упорствовали прямо до тех пор, пока создание и участие в бригадах истребления не объявили вне закона. Сначала их сажали просто за жестокие действия. Теперь же убийство зомби и ответственный за него ничем не отличается от убийства обычного человека, хотя о некоторых, как вы знаете, не останавливает даже это. Рейды, наподобие кукол Кс клановских, проводятся до сих пор. Разумеется, глубоко законспирированные и все стороны неосуждаемые, мною в том числе. Я говорил. Принял бы новый мир с его новыми правилами мой брат? Я не знаю. Его к тому времени уже не было в живых. Так что, если вы желаете сказать что-то ему, скажите это мне. Но предупреждаю заранее, запаситесь контактами хорошего лицевого хирурга, умеющего управлять челюстью и вставлять выбитые зубы. Или же будьте чрезвычайно тактичные. Хотя по опыту знаю, найти хирурга нашим людям бывает проще, чем быть элементарно вежливыми. Это моё мнение. Я перебирал фотографии одну за другой. Команда выиграла, они это отметили. Ричард, Джош, Милли. Брат совершенно счастлив. Он улыбается во все тридцать два. Что же случилось за эти несколько часов, как они праздновали победу и тем, как они возвратились домой? Я бросил снимки на кровать, ещё раз осмотрелся. Так и есть, всегда что-нибудь забываешь. Ящики на шкафу, они были задвинуты так глубоко, что даже с моим ростом был виден лишь самый их краешек. Подставил стул, я достал их с верхатуры, заглянул внутрь. Всякая мелочь, дредидень, вроде битых хоккейных шайб и залистанных комиксов. Но то, что я нашёл под ними, на самом дне, было действительно интересно. Там лежал точно такой же сверток фотографий, как тот, что передала мне Клем. Я стряхнул с себя пыль, которой перепачкался, а пока доставал ящики, раскрыл сверток. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это тот же набор фотографий из Индианы. Вероятно, они распечатали себе по комплекту, не зная, что скоро это вовсе потеряет смысл. Бумажные фото я имею в виду. Брат не дожил до цифрового века совсем чуть-чуть. Что ж, один из комплектов можно смело отдать обратно Джошу. У меня теперь есть свой. Фотографии Джоша все так же лежали на кровати, как я их бросил, обратной стороной вверх. Только сейчас я заметил, что одна из них подписана. Я поднял ее и перевернул. Это было фото, где брат на фоне своей машины в обнимку с Милли и Джошем весело улыбается в камеру. На оборотной стороне я прочел: "Я помню ваши улыбки. Я иду за вами. Скоро." Я немедленно отыскал тот же снимок в стопке фото Ричарда и перевернул его. Там была та же надпись. Холодок пробежал по спине словно скользкий ледяной змей. Каждый волосок на моём теле ощетинился. Меня стало трясти, и в горлу покатил комок. Я побежал в ванну и еле успел, чтобы меня вырвало не под ноги, а в раковину. Я включил воду, смыл брызги рвоты, пустил струю ледяной воды в сложенные чашей руки и туда же опустил лицо. Я держал его в этой ледяной луже, сколько смог, пока лицевые мышцы не стало сводить с удорогой. Я помню ваши улыбки. Я иду за вами. Скоро. Выглядит как угроза, звучит как угроза. Одинаковые надписи на одинаковых фотографиях одинаковым печатным почерком. Я знал это. Ты не мог сделать с собой такое, брат. Не мог поступить так со мной. Тебя убили. Кто-то, кому не нравилось, как ты улыбаешься. Тот, кто был так на тебя зол, что даже предупредил, что идет за тобой, но ты слишком сильный, слишком смелый, гордый и независимый, не придал этому у значения. Подонок убил тебя, но я найду его и приду за ним так же, как он пришел за тобой. Я клянусь тебе в этом, Ричард. Клянусь тебе, брат. Мы еще посмеемся над ним вместе. Мы переснимем это кино, Ричард. Я позвонил в участок и предупредил Такере, что сегодня доработаю из дома. Это было чистейшей правдой. А тут и как раз пришла почта, и для её изучения, в соответствии с полученными от Потера и Стэнтона инструкциями, лишние глаза иуши мне были не нужны. Да и просто мне было необходимо прийти в себя, подумать над тем, что я нашёл в комнате Ричарда. Для чего явно требовалась бутылка виски, не меньше, а до того, чтобы пить прямо в участке. Я ещё, хотите верьте, хотите нет, не докатился. Около подъезда здания, в котором располагалась моя съёмная квартира, я оказался через полчаса. Прошу прощения. От стены рядом с входной дверью отделилась высокая женщина. Глаза её скрывали огромные солнечные очки. Голову и шею окутывал тёмный платок, из-под которого выбивалось, наверное, специально, несколько изящных прядей длинных каштановых волос. Через плечо на длинной тонкой цепочке у женщины висела сумочка. В пальцах, украшенных многочисленными, дорогими, на мой неискушённый взгляд, кольцами, она держала зажжённую сигарету. "Джеррими Флин", произнесла она не столько спрашивая, сколько констатируя. "Допустим", ответил я. Женщина затушила сигарету в песочной урне. Меня зовут Ариэль, сказала она. Я дочь того, с кем вы встречались в первом. Затем она сняла очки и добавила: вы должны меня помнить.